Глава шестая. Дым был настолько густым, и резким, что у об Ивана заслезились глаза. Все, что он мог видеть сквозь туман, это движущиеся пятна и вспышки бластеров. Хриплые возгласы и боевые кличи почти заглушили крик Свенни. Все шоу окончено. Он наклонился ближе к Энекину. Вот наша возможность, сказал он быстро. Не сомневаюсь, у Деки есть план спасения на случай такого нападения. Она взлетит и мы сможем добраться до тех датопадов. Используй силу, чтобы пройти через дым». Низко наклонив голову, он бросился в заваруху. Бандиты Деки боролись буквально вслепую. Их глаза застилали текущие слезы. Тем не менее, это не мешало им использовать оружие. Бластерный огонь звучал и рикошетил по всей комнате. Оби-Ван скользил сквозь лес рук и ног, следуя указаниям силы, когда поднимать световой меч, чтобы отклонить огонь. Он чувствовал, что нападающие настойчиво двигались к Декке, пытаясь добраться до нее прежде, чем она убежит. Оби-Ван не сомневался, что за нападением стоит страйкер, скорее всего, это ответ на выигранную днем раньше битву Деккой. Залпы огня были постоянны, закладывая уши и заполняя комнату кучей искр и жаром. Электрошокеры сверкали в воздухе, и он видел, как один случайно задел бандита Декки, который палил из бластерной винтовки в воздух. Бандит свалился, его ноги были парализованы на два часа, а то и больше. Он сумел выползти из-под флога, который топал навстречу бластерному огню, помахивая вибросекирой. Крики и боевые кличи заполняли воздух. Это была демонстрация неряшливой борьбы, оценил Убиван. Банда деки была большой и жестокой, но она не была организованной. Солдаты страйкера были более эффективны, двигаясь медленно, но уверенно в угол, где была дека. Теперь дым был настолько плотным, что невозможно было сказать, куда она исчезла. Паникующий голос раздался у него над духом: «Куда бы вы ни шли, возьмите меня с собой!» «Свенни, что ты делаешь?» – спросил убиван, крутя световым мечом, чтобы отклонить залп бластерного огня. «Оставайся за платформой для группы, там ты будешь в безопасности». «Вы шутите?» «Нет уже той платформы. Некий флог наступил на нее по пути к банде страйкера». Мы пропали, сказал Рорк, когда подполз к Убивану. Вы должны вывести нас отсюда. Убиван сердито взглянул на них. Сила нарастала, и он быстро крутанулся вокруг и разрезал электрошокер в руках бандита Декки, который принял его за врага. Он должен был добраться до тех дотопадов, но он не сможет сделать этого и защитить свиньи Рорка в одно и то же время. Оби-Ван прыгнул ближе к свиньи, защищая того от внезапного залпа огня автоматического бластера. Огонь был быстр и яростен. Оби-Вану приходилось постоянно вращать световой меч. Он обратился к силе, используя ее, чтобы замедлить время, и мог видеть выстрел каждого отдельного бластера. Где же Энакин? Как будто читая его мысли, Энакин появился из дыма. Его световой меч был высоко поднят и находился в постоянном движении. Сам он прыгнул к автоматическому бластеру, который некоторые предприимчивые бандиты страйкера установили у стены. Энакин ударил автоматический бластер двумя ногами, используя доли секунду между выстрелами, чтобы нанести удар. Бластер свалился с опоры. Энакин, приземляясь, разрезал оружие пополам. Затем он ползком вернулся к Обивану. «Отведи Свенни и Рорка в безопасное место!» старался перекричать шум. Я собираюсь добраться до тех записей. Как только они будут в безопасности, следуй за мной. Не было времени придумывать другой план. Дым катился волной, и обиван нырнул в него. Немедленно его глаза снова заслезились, и он почувствовал, что дым его легких затрудняет дыхание. Он с трудом продвигался вперед, но даже в этом дыме трудно было скрыть хатта. Он переступал через тела мертвых и раненых. оби -Ван ощущал дым и смерть во рту. Он чувствовал, как усталость просачивается в его кости. Жадность его впечатлила. Он лучше понимал тех маванцев, кто боролся за идею, чем тех, кто работал на боссов. Искоренение жадности невозможно. Контроль над нею был бесконечной задачей. Его работа никогда не закончится. В середине сражения, вроде этого, большой поток усталости захлестывал его мысли. Его боевой дух ускользал. Это было нехорошо. Обиван снова сконцентрировался. Внезапно дотопада охватило пламя. Их взорвали гранатой. Обиван остановился, думая, что делать дальше. Но у него не было времени, чтобы изменить направление. Ударная волна почти разорвала его. Пол поднялся ему навстречу, и он упал на одно колено. В ушах звенело. Мощность взрыва подсказала ему, что тот был вызван термальным детонатором. Еще больше дыма заполнило воздух, и он слышал крики и стоны. Он отпрыгнул, чтобы избежать удара от ошеломляющей дубинки. Его противник исчез в дыму так же быстро, как и появился. Обиван решил найти Декку. Если он последует за ней, то сможет обнаружить ее стратегию ухода и запасные планы. Возможно, она привела бы его к другому укрытию. Наконец он достиг конца подстанции. Он только мельком видел Декку, погружающую свое тело в специально разработанный спидер, шире и больше обычного. Пилот взревел двигателями, и спидер на скорость умчался обратно в туннель. У него не было шанса последовать за ней. В туннеле негде было взять другой спидер. Оби-Ван повернулся. Дым прояснялся. Он видел, что бандиты лежали на полу или сидели, поддерживая голову руками. Некоторые, кто мог еще бежать, улетели, подобно отступившим бандитам страйкера. Свенни протягивал руку, помогая Рорку подняться. Они прятались за мусорным контейнером. Оби-Ван оглядел толпу. Где был Энакин? Он поспешил к Свенни и Рорку. «Энакин преследует остальных?» Свенни покачал головой. «Я не знаю. Я не видел. Он оставил нас здесь прямо перед тем, как взорвалось что-то очень большое». Термальный детонатор. «А что, если Энакин был рядом с ним?» «Что-то лежало недалеко на полу. Обиван почувствовал, как страх сковал его». Медленно он прошел вперед и присел над предметом. Он поднял его и провел по нему пальцами. Рукоятка была покрыта пылью, и одна глубокая царапина появилась на конце. Это был световой меч Энекина. Глава седьмая «По крайней мере, я жив», — думал Энекин. «Я, может быть, и глуп, но я жив». Это были совсем не джедайские мысли. Джедаи не ругают себя». Энникину было все равно. Он чувствовал себя глупым и невнимательным. Он пытался устроиться поудобнее в мусорном контейнере, в котором оказался. Но это была не комната, и всякий раз, когда он двигался, его плечо отзывалось знаком протеста. Он был ранен, хотя и не сильно. Он приземлился на плечо, когда взорвался термальный детонатор. Он увидел это, но недостаточно быстро. Детонатор взорвался и его задело и он выронил свой световой меч. Теперь он находился неизвестно где. Он был ошеломлен взрывом термального детонатора, подхвачен, как мешок лука, и брошен в контейнер на гору жирных костей с банкета. Его противник сорвал с него пояс, поэтому он потерял еще и комлинг. Он был оттащен в туннель, погружен на транспорт и теперь трясся где-то. Он не мог дождаться, чтобы услышать, что его учитель скажет об этом. Положение было достаточно плохим и для Убивана. Что случится, когда он узнает, что Энакин потерял свой световой меч и схвачен?» Энакин представил диалог. «Я слишком поздно заметил термальный детонатор-учитель. Это было неожиданно. Нет никаких неожиданностей, когда сила с тобой, мой юный подаван. Энакин скривился. «Он не мог дождаться. Если он когда-либо выберется отсюда. Он провел пальцами по контейнеру. Это был мусорный контейнер стандартной формы. Крышка крепилась на петлях и имела простой замок. Если он сможет упереться спиной, то он смог бы пнуть крышку ногой с достаточной силой, чтобы сломать замок. Он мог попробовать. Он сгорал от нетерпения выйти из этой зловонной тюрьмы. Но благодаря Убивану он знал, как терпеливо нужно ждать. Он был почти уверен, что захвачен бандой страйкера. Без своего светового меча Он не был похож на джедая. Возможно, его взяли как одного из многих заключенных. Он предположил, что его доставят в укрытие Страйкера. Он решил подождать и понаблюдать. В конце концов, они здесь для того, чтобы собирать информацию. Может быть, он сможет обнаружить кое-что ценное о Страйкере, кое-что, что они могли бы использовать. Поэтому лучшее, что он мог сделать, было лежать здесь и ждать, когда его выпустят. Как только он так подумал, Энакин почувствовал, что Спидер замедляется. Он остановился, и контейнер был грубо подхвачен и опущен на землю. Энакин старался удержаться, но больно ударился головой. Сейчас терпение было трудно сохранить, с больной головой. Но он смог, успокаивая себя, независимо от того, что ждало впереди. Контейнерная крышка рывком открылась. Грубые руки проникли внутрь. Энакин позволил своему телу расслабиться. Его подняли и забросили на чье-то плечо, затем свалили на землю. Энакин посмотрел в жестокие желтые глаза. «Вот тебе гостеприимство, слизняк. Здоровый имбат улыбнулся ему покрытыми мхом зубами. Затем он снял с пояса ошеломляющие наручники. Они выглядели, как хрупкие браслеты в его огромной руке. Он захлопнул их на Энакине. Потом с ворчанием просто развернулся и ушел. Энакин неустойчиво встал на ноги. Его плечо все еще болело, и он чувствовал, как на лбу, над левым глазом вырастала шишка. Вокруг него продолжалась жизнь, но никто не обращал на него никакого внимания. Он мог ходить, где хотел, но ошеломляющие наручники гарантировали, что он не уйдет далеко. Из того, что он видел, было ясно, что он был единственным пленником. Теперь Энакин делал то, что он знал, хотел бы от него убиван. Он наблюдал. Подстанция была больше, чем та, что использовала Декка. Ряды контроля оборудования, сейчас не работающие, стояли по одной стене. Скамьи и стулья были сняты с креплений на полу и сложены в угол. Оружейная стойка содержала внушительное количество стрелкового оружия. Бандиты были заняты и даже не глядели на него. Кто-то проверял и чистил оружие. Другие сидели за импровизированными компьютерными станциями, вводя информацию. Еще одни укомплектовывали средства связи. Каждый, казалось, был занят. По сравнению с чувствующейся небрежностью в операциях Фианы и хаосом и сдерживаемым насилием Декки, это походило на профессиональную операцию. Что говорило ему, что из всех трех главарей Страйкер был тем, кого стоило опасаться. Энакин понятия не имел, где он был. Как оби сможет найти его? Но он и не хотел, чтобы Обиван его нашел. Только не тогда, когда он мог кое-что разузнать. Это искупило бы его в глазах учителя. Может быть, он сможет обнаружить кое-что важное и убежать. Энакин подошел ближе к рядам компьютеров. Он сосредоточил свое внимание на пальцах человека, вводящего информацию. Он коснулся силы, чтобы помочь себе. Он чувствовал, что время замедлилось, и он пытался сложить буквы в слова, что вводил человек. «Био» – он пропустил несколько букв – Кто-то прошел мимо. «И-е-токс!» Расстроенный Энокин наклонился вперед, чтобы посмотреть. Внезапно огромная рука опустилась на его раненое плечо, посылая новый толчок боли по его телу. «Босс хочет тебя видеть!» Не проверяя, следует ли он за ним, имбат прошел через площадь. Он вошел в дюрастиловую дверь, которая вела в комнату за главной подстанцией. Он придержал ее открытой, чтобы втолкнуть Энакина внутрь. Дверь, скользя, закрылась за ним. Комната была почти пуста, за исключением стола и одного стула. Человек, стоящий перед ним, улыбнулся и протянул руки. «Прости мой способ приглашения, мой друг. Мне не терпелось увидеть тебя». Энакин почувствовал, как потрясение обрушилось на него. Это был их злейший враг, Гранд Омега. Глава восьмая «Вы хотите, чтобы мы проводили вас к укрытию страйкера?» — спросил Свенни. «Но никто не знает, где это». «Вы сказали, что вы все здесь знаете и куда угодно можете пройти», — сказал Убиван. «Небольшое преувеличение часто приводит к сделке», — сказал Свенни. «Однако слово «укрытие» означает нечто скрытное, не так ли?» «Тогда нам только нужно найти его», — сказал Убиван. «Нам?» — спросил Рорк. «Какое мы имеем отношение к этому?» «Из-за вас обоих Хеннекин был рядом с термальным детонатором», сказал Убиван. «Он спас вам жизни». «И мы уверены, что он не хотел бы, чтобы мы потеряли их после всех неприятностей, через которые ему пришлось пройти», искренне ответил Рорг. «Послушайте, мастер Оби», сказал Свенни, «Страйкер очень хорошо устроился, потому что никто ничего о нем не знает. Никто не знает, откуда он приехал». Никто не знает, как его зовут. Никто не знает, где он живет. Никто не знает, когда он ударит снова. Там километры и километры туннелей, некоторые наполовину завалены, и пустые подстанции на периметрах. Он может быть где угодно. И это не значит, что мы более чем когда-либо хотим настоять на своем. Тогда мы выкурим его, сказал убиван. Я думаю, на эту ночь мне дыма хватит. Сказал Свенни, проводя пальцами по черным от дыма лицу. Не по-настоящему выкурить, сказал Обиван. Я имею в виду, заставить его показаться. Заставить его, простонал Рорк, — звучит не очень хорошо. Обиван чувствовал, что терпение его заканчивается. Он должен был остаться с Энекиным там под огнем. А сейчас он даже не знал, как сильно ранен Энакин. Он не забыл, каким сердитым он был на Андре. «Я думал, что вы будете мной гордиться», — сказал тогда Энакин. И он хотел ответить, что он был горд, что прогресс Энакина удивил его, что много чего было в Энакине, чем он восхищался. Но он ничего не сказал, думая, что скажет, когда настанет лучшее время. Он не хотел хвалить Энакина, когда его ученик сделал такую ошибку. Но, может, он должен был сказать. Ведь лучшее время может так и не наступить. Где страйкер наиболее уязвим? спросил он Свенни. Понятия не имею, ответил Свенни. Если подумать, то нигде. Его личные охранники находятся вокруг него постоянно. Плюс наблюдение, оружие, наемные убийцы и огромная армия. Продолжать нужно? Запищал комненку Обивана. Он нетерпеливо схватил его. Поговорить с вами я должна, сказала Ядаль. У воздушного лифта мы встретимся. Конечно, сказал Убиван. Но прежде мне необходимо сообщить вам, Эникин пропал. Я думаю, что его захватил страйкер. Я колебалась только один удар сердца. Он мог чувствовать ее беспокойство. Затем она медленно сказала. Ваша проблема, моя проблема. Устранить друг друга они могут. Свенни и Рорку казалось, что они свободны от этой затеи. Они были счастливы отвести его к воздушному лифту. Ядель вышла из воздушного лифта изящным скользящим шагом, который никогда, казалось, не оставлял ее, даже когда она уставала или была нетерпелива. «Помимо главной подстанции Единой Энергосистемы еще одну важную станцию «Страйкер» захватил», — сказала она. «Подстанция 32. Центральная передающая станция. Важна она, так как точка перезапуска системы является». — Свенни кивнул. — Правильно. Он может отменить поток энергии, который нужен вам для запуска той подстанции. — Вернуть ее мы должны, — подтвердила Ядаль. — Я думал найти способ заставить Страйкера проявить себя, — сказал Убиван. Это заставит, — проворчал Свенни. — Сегодня вечером он отбил ту подстанцию Декки. Я представляю, в каком он прекрасном расположении духа. Если мы атакуем подстанцию, ему придется прислать подкрепление, сказал Убиван Ядль. Мы сможем проследить за ним до укрытия. Могу я кое-что сказать? спросил Свенни. Захватить подстанцию невозможно. Просто хотел напомнить об этом. Что ты имеешь в виду? спросил Убиван. Он поставил своих лучших людей на защиту энергосистемы, сказал Свенни. У него много оружия взрывного типа. «Не поймите меня превратно, я видел джедаев в действии, и это было потрясающее зрелище. Но как могут два джедая выступить против гранатометов и ракетных установок?» Убиван и Ядаль переглянулись. «На подстанцию 32 только один вход», — продолжал Свенни, «И это единственный путь внутрь. Вы не пройдете и двух метров, как вас разорвут на куски». «Я полагаю, что вот так», — сказал Рорк. «Другого пути нет» ядаль улыбнулась Обиван повернулся к свенни и рорку для джедаев всегда есть другой путь.